Трелиум шевелился. Стерис достала образец гармониума, чтобы изучить его взаимодействие с трелиумовым штырем, и трелиуму это не понравилось. Вакс приблизил к трелиуму пробирку, внутри которой в масле покоился гармониумовый шарик. Трелиум откатился. «Занятно», — прокомментировал Вакс. Затем, как по наитию, рожок внутри немного стали. Трейлиумовый штырь снова откатился. Я не толкал, заметил Вакс. Он отреагировал на простое разжигание стали. Уже что-то, воскликнула Стерис, отчаянно делая пометки. Вакс, это весьма полезное наблюдение. Ну да, наверное. Таким образом можно было понять, что кто-то неподалеку жжет металл. Это умели делать охотники. Но если появится механический способ... «А!» — сподхватилась Марасси. «Совсем забыла. У этого штыря была похожая реакция на другие стержни». «Как аламантия», — сказала Эстерис. «Трелиумовый штырь словно совершает аламантический толчок». «Нет», — возразил Вакс. «Больше похоже на магнитную реакцию. Трелиум реагирует на другие источники инвеституры так, как один магнит реагирует на другой». «Стремится отдалиться», — заключил Эстерис. «Скорее, у них просто одинаковый заряд. Вряд ли он к чему-то стремится. Хотя, если считать его частью Бога, кто знает?» Впрочем, насколько Ваксу было известно, другие инвестированные предметы с одинаковым зарядом друг друга не отталкивали. Краткий эксперимент позволил понять, что два металла, гармониум и треллиум, отталкивали друг друга тем сильнее, чем ближе он пытался их свести, как магниты. Реакция на гармониум была сильнее, чем на разжигание металла Ваксом. Вакс сверился с таблицей на стене. Он переписал ее из книжки, полученной Марасе от смерти. Когда-то Ваксу казалось, что эта встреча была самым невероятным событием, что только можно вообразить. Теперь такие вещи казались обыденными. В записной книжке описывались способы использования гемалургии. Он досконально их изучил и нарисовал схему точек в человеческом теле, куда можно было вставить штыри. Составил список из функций и перечень связующих стержней, необходимых для работы системы. Круг продолжал эксперименты с гемалургией. Сестра Вакса, Тельсин, занимала в Круге высокий пост и где-то скрывалась. Семь лет назад он решил, что ее похитили. Но ему стоило догадаться. Тельсин всегда была крайне амбициозна, И это сочеталось с целями Круга. В результате она и в себя вставила штыри, прибила к своей душе частицы других душ. Ваксу становилось тошно, когда он думал о том, скольких людей ради этого убили, о том, что творили Тельсин и Круг. В его руках сейчас была не просто реликвия давно забытого божества, а потрепанный символ, отторгнутый сестрой человечности. Ржавь. Придется в самом деле поболтать с гармонией. Ваксу это совсем не нравилось, но если впутался, то впутался. Нужно закончить начатое много лет назад, когда он сбежал из Эленделя, бросив свой дом на откуп сестре и дяди. Шаги на лестнице возвестили о возвращении Алика. Тот принес еще перекусить Вакс не знал, что движет бывшим воздухоплавателем, необходимость играть роль радушного хозяина в доме, который он уже привык считать родным, или простое желание угостить гостей выпечкой. Так или иначе, от одного взгляда на его широкую улыбку под вздернутой на лоб маской, у Вакса приподнималось настроение. А от подносов с шоколадным печеньем. «И подавно». «Надеюсь, вы соблюдаете меры предосторожности?» спросил Алек. «Не концентрируйте слишком много от металла в одном месте, ага?» «У меня его не так много, чтобы об этом беспокоиться». «Все равно, не забывайте», настаивал Алек. «Это главное правило обращения с ним». У его народа были странные правила обращения с металлами, и Ваг с трудом отделял научно обоснованные выводы от суеверий. Считалось, что нельзя помещать слишком много от металла в одно место, так как это провоцировало необъяснимые реакции. Но какие именно, Алик не знал. Бойкий южанин подскочил к Марассе и протянул поднос с угощением. «О!» Мараси схватила печенье. «Мое любимое». Вакс тоже взял одно. Печенье, к которому он привык, в экстренной ситуации могло использоваться как бронежилет. Такое уж пекли в бассейне. А это было мягким, даже вязким. Непривычно, но на вкус не дурно. Алик во все свои изделия стремился напихать побольше сладкого шоколада. И Марасе это особенно нравилось. Тепленькие лучше всего! С набитым ртом поделилась она, когда Алик уселся напротив нее. Вакс понадеялся, что протер этот стол. А еще ты почему-то выглядишь симпатичней, когда я ем шоколад. Странно. Ты просто хочешь выклинчить еще, ответил Алик. Разумеется! сказала Мараси, запихивая в рот новое печенье. Вакс сидел на табурете, наслаждаясь десертом, и думал о разложенных на верстаке металлах. Гармониум и треллиум. Они отталкивали друг друга. Чем ближе свести, тем сильнее толчок. Интересно. Он собрал материалы, чтобы устроить новый эксперимент в бункере. И в этот миг... Кто-то еще спустился по лестнице. Все замерли. Вакс незаметно достал из-под пули и приготовился толкать. Но когда дверь открылась, на пороге появился статный мужчина в коричневом костюме с иголочки. У него были яркие светлые волосы, идеально причесанные и очки в металлической оправе. Весь его педантичный вид, как бы говорил. Со мной лучше даже не шутить. Я ведь проверю. Вендел, неуверенно спросил Вакс, убирая пули. У Кандры было новое тело, но аура оставалась прежней. Он самый, лорд Ладриан, Ла ответил Вендел, входя в комнату и на ходу открывая чемоданчик. Извините, что без спроса. Он положил на стол рядом с Марасси листок бумаги. Мисс Колмс, это для вас. Что это? спросила та, вытирая пальцы салфеткой, которую непонятно откуда достала Стерис. Нашли на месте вашей стычки с кругом ответил Вендел. Лимар прикорманила ее, прежде чем другие констебли заметили. Стоп! перебила Мараси. «Среди констеблей есть еще незнакомые мне кандры?» «Несколько», — признался вендел «Кто?» «Например, Кассили. Лимар заняла ее место примерно 16 месяцев назад, когда настоящая констебль погибла в налете на базу кочевников. «Да мы с Кассилле на прошлой неделе вместе обедали». У Мараси отвисла челюсть. «Все так. Она за вами приглядывает», — ответил вендел «Она мне ничего не сказала». «А должна была». Рассеянно бросил Кандра и принюхался к печенью, предложенному Аликом. «Какой кошмарный запах!» э -э -э -э, протянул алек и разом паник. «Мастер Алек, я вам говорил», — пояснил вендел «Я падальщик и убежденный мясоед. Эти творения мне не по вкусу. Но, возможно, вас может заинтересовать кругленькая сумма в обмен на одну из ваших масок». «Что?» Алек невольно схватился за маску, по-прежнему водруженную на лбу. «Мою маску?» «Кандры тут обсуждали ваши маски». Многие считают, что они настолько же неотъемлемая часть вас, как волосы и ногти. Фактически продолжение вашего скелета. Таким образом, мы решили начать собирать их для будущих тел. Есть ли у вас какие-нибудь на продажу? Ну, Алекс задумался. Странный вы человек. Я вообще не человек, поправил Венделл предложение в силе. Сообщите, если захотите обсудить. Разумеется, маска мне понадобится только после вашей смерти. Если вы столь же упрямо будете проводить время с этой компанией, за этим дело не постоит». Вендел подошел к Ваксу и протянул руку. «Можно взглянуть?» Вакс тяжело вздохнул И повернулся к бункеру, где собирался проводить эксперимент. Достал трелиумовый штырь и отдал Венделу. Кандра посмотрел трелиум на свет. Думала, вам нельзя к ним прикасаться. Заметила Стерис, не поднимаясь из-за стола. Ошибаетесь, ледила Адриан, ответил Вендел. Этот штырь не принадлежал Кандре, а значит, трогать его не запрещено. Я его не отдам. Поспешил предупредить Вакс. Мне нужно его изучить. К несчастью, я и не собирался его забирать, поэтому вам не суждено увидеть, как вы будете мне мешать. Вам он не нужен, потому что не принадлежал Кандре, уточнил Вакс. В отличие от тех, что были у Лесси, их то вы у нас украли. «Вы отдали их добровольно». «Я был не в том эмоциональном состоянии, чтобы делать что-либо добровольно», — парировал Вакс. «Мне по-прежнему хочется знать, насколько этот металл, трелиум, повлиял на случившееся с ней». «Поведение Палм было прямым следствием ее решения извлечь один из штырей», — сказал Венделл. Треллиумовые штыри могли усугубить ее состояние, но не были первопричиной. А Гармония намекал на иное. Вендел покрутил штырь, но ничего не ответил. Вместо этого качнул головой в сторону бункера. «Чем занимаетесь?» Хотел размягчить Гармониум электричеством. Вакс указал на приборы. Устройство подачи мощного тока, подсоединенное к крошечному фрагменту гармониума, покрытому маслом для защиты от коррозии. Подобраться ближе к разделению пока не получается. «Его нельзя разделить», — сказал Венделл. «Пока гармония остается гармонией. Я это уже объяснял». Подошла Стерис с планшетом, и они с Ваксом переглянулись. Это правда. Гармониум фактически не был сплавом. Однако внутри гармонии одновременно находились и разрушитель, и охранитель, а следовательно этот металл был одновременно атиумом или расиумом, соединенными вопреки научным обоснованиям. Казалось логичным, что его можно было разделить. Однако опыты с кислотой не увенчались ничем. Различные способы нагревания с целью заставить металлы разделиться, пребывая в жидком состоянии, тоже не дали результата. Электролиз не помог. Как и еще десяток манипуляций. В какую-то минуту ВАКС начал терять мотивацию для работы над проектом. Но из всех опытов, что они пробовали, пропускание тока через металл оказалось наиболее действенным. Вакс запустил прибор и даже не стал закрывать дверь бункера. Он достаточно часто проводил этот эксперимент и был уверен, что лишние предосторожности ни к чему. Кусочек гармониума нагрелся. Подошли Мараси с саликом, наблюдая за тем, как фрагмент начинает светиться изнутри. Затем Вакс активировал другую часть прибора, которая разделила металл надвое. Гармониум был пластичным металлом, особенно при нагревании. В размягченном состоянии он становился более стабильным и не так резко реагировал на воздух, как будто, как будто превращался в иную субстанцию. Прибор продолжал пропускать ток через специальные зажимы, которые теперь сдвинулись и начали растягивать металл. Продолжая эксперимент, можно было разделить фрагмент гармониума на надвое, что само по себе не столь удивительно. Но прибор был настроен так, чтобы растянуть металл на несколько шестнадцатых дюйма и остановиться. В конечном итоге получались два шарика гармониума, соединенные между собой тонкой нитью металла. «И зачем это?» – спросил Венделл. «Смотрите» ответил Вакс. С помощью затемненных очков видно было лучше. Через несколько секунд металл начал перестраиваться. Левый шарик засветился бело-голубым, а правый стал причудливо серебристым и зеркальным. Его поверхность казалась удивительно гладкой, как у жидкой ртути. Это? спросила Марасси. Нет, ответил Вакс. Если сейчас разрезать его пополам, то когда остынет, останутся два куска гармониума. Но в этом состоянии металлы почти разделены. Левая половина — почти чистый лерасиум. Правая — соответствует описанию атиума. «Кажется, ему хочется разделиться», — заметил Эстерис. «Он как будто готовится к этому». «Разрушитель и охранитель», — прошептала Марасси. «Атиум или Расиум? «Думаю, поэтому гармониум так нестабилен», — объяснил Вакс. «Гармония ведь мало во что может вмешиваться. Он сам говорил, два его аспекта противоборствуют друг с другом, мешая принимать решения и как-либо влиять на события». «Он попросту находится в равновесии», — ответил Вэндал. «В равной степени ощущает потребность защищать и позволять вещам разрушаться естественным образом». «Что ж», — сказал Вакс, — «зато у нас тут есть другой бог, которому никакое равновесие не мешает. Сперва я сомневался, но Мараси меня убедила». Вендел Этот Трел опасен. Марасси сощурилась от яркого света. Мы должны вмешаться. Нельзя полагаться на гармонию. Почти убедили, признался Венделл. А что скажете про записку? Ничего не понимаю, ответила Марасси. Никакой конкретики. Вакс покосился на нее. Я объясню, сказала она. Но сперва продолжим. Она кивнула на бункер, у которого все столпились. Что ж, Вакс забрал трелиумовый штырь у Вендала. Мы заметили, что этот металл отталкивает все формы инвеституры, а сильнее всего гармониум. Я подумал, что если растянуть фрагмент, как я сделал сейчас, а затем разрезать его с помощью трелиума? Оттолкнет ли это две части сильнее и позволит ли отделить атиум от лирасиума? Он окинул взглядом собравшихся. А какова вероятность, что дело закончится взрывом? спросил Алек. Учитывая, что мы имеем дело с гармониумом, ответила Стерис. Я бы сказала крайне высокая, но попробовать стоит. «Для чего нам еще бункер?» — добавил Вакс. «К тому же фрагмент гармониума крайне мал. Сколько в нем может быть энергии?» Вопрос остался без ответа. «Итак», — предположил Алек, «нам лучше выйти и держаться от него как можно дальше, ага». «Ага», — согласилась Марасси. Вакс перевел дух и кивнул. «Поставлю таймер», — сказал он. «Подвал укреплен таким количеством бетона, что можно целое шоссе замостить, так что наверху должно быть безопасно». «Может, попросить Кандру провести эксперимент?» — предложила Марасси. «Они ведь практически бессмертные». «Практически», — заметил Венделл. «Не значит абсолютно, мисс Колмс». «Меня попросили помочь вам с вашей, с позволения сказать, операции. Кстати, где там тот труп? А не рисковать жизнью ради невозможного». «Значит, ставлю таймер», — заключил Вакс. «Я отобью небольшой кусочек треллиума, сказал Стерис, «чтобы не использовать целый штырь». «Годится», — ответил Вакс. Придется перепрофилировать гидравлический пробойник. На это ушло добрых полчаса. Все это время Ваксу не давала покоя мысль, что если он действительно разделит гармониум. У него останется два металла, два божественных тела, и каждая будет способна на удивительные вещи, описанные в древних легендах. Например, манипулировать временем или создавать существ с мифическими способностями, рожденных туманом. Что делать с таким могуществом? Как оно его изменит?» «Никак», — подумал он. «У меня уже было такое могущество, и я воспользовался им, чтобы спасти друзей». Закончив настройку, он выставил таймер на 5 минут. По истечении времени... Манипулятор должен направить крошечный осколок трелиума между двумя нагретыми бусинами гармониума. Он задраил дверь бункера, и вся компания быстро поднялась по лестнице, заперев за собой массивную металлическую дверь. Затем Вакс подумал, что пять минут через чур долго. Итак, он достал часы. Что в той записке? Она была в пещере, в ящике, — объяснил Вендел, неповрежденным взрывом. Во время операции, — добавила Марасси, — я заметила темную фигуру в маске. Я была в замедляющем пузыре, и поэтому фигура была крайне размытой. Я едва ее заметила, но, думаю, записка от нее. Она передала листок Ваксу. «Мы наблюдаем», — гласило простое сообщение. Весьма впечатляюще. Внизу были нарисованы три пересекающихся ромба. Ваксу символ показался смутно знакомым, хотя вроде бы раньше не встречался. «Видели такое?» — спросил он Вендела. «Ох!» — тяжело вздохнул тот. «Мне запрещено отвечать на этот вопрос. Простите, лорд Ладриан». «Запрещено?» — спросил Стерис. Кем? — Лично гармонией, леди Ладриан, — ответил Венделл. — Впервые, насколько помнил Вакс, Кандри было неловко. — Лучше вам самим его спросить. — Просто замечательно, — произнесла Марасси. — Как же здорово знать, что пока мы тут планету спасаем, Бог ведет себя, как смущенный от первой любви ребенок. Таковы эти ложные боги, бросил Алек, чем привлек хмурые взгляды. Он развел руками. Все умолкли. Почему? Подумал Вакс. Несколько минут ожидания всегда кажутся вечностью. Кстати, подал голос Вендалл. Лорд Ладриан, вы не передумали насчет ваших костей? Не продаются но не продаются». «Ладно», — сдался Кандра. «За спрос денег не берут. Жаль будет потерять столь уникальный скелет». Весь особняк содрогнулся от мощного взрыва, задрожали люстры, окно справа от вакса треснуло, а на кухне попадали тарелки. «Ржавь!» — вырвалась у Марасси. Это наверняка в соседнем октанте было слышно. Интересно, бункер выдержал? Сейчас узнаем. Вакс направился ко входу в подвал. По крайней мере, на этот раз мы были к этому готовы, ага, сказал Алек. Рядом с Ваксом всегда нужно быть готовым к взрыву, ответила Стерис. Мороки меньше. Вакс распахнул дверь. И начал спускаться.